В самый день приезда полковника Глазинапа я вынужден был в городском театре, где был устроен спектакль для казаков, арестовать личного адъютанта губернатора и двух чинов его штаба за непристойное поведение в пьяном виде. В Ногайских степях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 Я послал приказание преследовать его по пятам, а сам перешел со штабом в село Михайловку. Вечером я получил приказание генерала Деникина прибыть к нему на станцию Роздвяную. Я верхом поехал на станцию Пелагиада, стоял густой туман. Луна сквозь пелену тумана освещала зеленым светом тянущиеся по сторонам дороги хаты, широкую покрытую лужами улицу.